Глава 4. Эпиграф. Там камень Лабзая пророк предстоял пред Каабой как перед подобием чьим-то неверным и слабым. Ибн аль-Араби. Что повлияло на создание Мухаммеда, по сути, простого жителя Мекки? Почему именно он стал проповедовать новую религию сначала в Мекке, затем в Медине, а после по всей Аравии. Многие ученые, богословы, писатели пытались ответить на этот вопрос, и у всех свои объяснения. Не исключено, что впервые осознание особой близости к божеству охватило Мухаммеда во время перестройки Каабы, когда он держал в руках «священный для всех арабов черный камень». Может быть, это дало толчок к его постоянным размышлениям о сути божества и в конце концов через пять лет привело к первым видениям на горе Хира. Вскоре после этого Мухаммед начал проповедовать в родном городе Единобожие. Он призывал к борьбе с языческими богами и ратовал за разрушение всех идолов в Каабе. Но торговая верхушка Мекки понимала, если будет уничтожена Кааба с ее святынями, иссякнет поток паломников, и караваны начнут обходить Мекку стороной. Поэтому она выступила против Мухаммеда, и в 622 году он вынужден был бежать в Ясриб, который впоследствии был переименован в Медину, город пророка. На первых порах верующие в глазах Мухаммеда делились лишь на правоверных и язычников. Одни, иудеи и христиане, имели святое Писание и исповедовали Единобожие, у других была устная мифология и целый пантеон богов и демонов. Позже Мухаммед убедился, насколько глубока пропасть между иудеями и христианами. Но его стремление создать новую веру, которая могла бы примирить всех единобожников, привела к разрыву как с теми, так и с другими. Создавая основы новой религии, он пытался отринуть все старые арабские верования и традиции, но позже вынужден был к ним вернуться, дав им новое объяснение. Это хорошо видно на примере черного камня. Первая мечеть, построенная в Медине в 622 году, была ориентирована на восток, подобно христианским базиликам того времени. Однако главная мечеть Медины, сооруженная через год, уже сориентирована на север, в сторону Иерусалима. Еще через пять месяцев ориентировка при молитве меняется вновь. В качестве киблы, направления молитвы, теперь предписывается Кааба в Мекке. Эта ситуация отражена и в Коране. сура 2, стих 136. «Вот скажут глупцы из людей». Что отвратило их от киблы, которой они держались? Скажи, Аллаху принадлежит и Восток, и Запад. Он ведет, кого хочет, к прямому пути. Что же произошло? Первоначально Мухаммед больше тяготел к христианам, но потом отошел от них, и большее влияние на него стали оказывать иудеи. От них он узнал, что в Иерусалиме Есть священный камень сахара, скала. Академик Бартольд полагал, что Сахра все же не служила киблой для мусульман в раннем исламе. Но вот свидетельство Носира Хисроу, который в 1046-1052 годах совершил хадж из Мерва через Иерусалим в Мекку описывая достопримечательности Иерусалима, он пишет о мечети Кубат-Ас-Сахра, купол скалы, следующее. «Ее построили в этом месте, потому что там находится камень Сахра, а камень этот, тот самый, который Господь велик и славен, да будет он, повелел Моисею мир, да будет с ним, сделать киблой». Когда последовало это приказание, И Моисей сделал киблу, он после этого долго не прожил и в скором времени скончался. Затем Соломон, мир да будет над ним, в эпоху своего правления, повелел выстроить мечеть вокруг этого камня, являвшегося киблой, так что Сахра оказалась посередине мечети, и там же были минареты. До эпохи пророка нашего Мухаммеда, избранного да помилует его Господь и да сохранит, Эту скалу считали киблой и совершали намаз, обращаясь в ее сторону, до тех пор, пока Господь Благословенный Всевышний не приказал сделать киблой дом Каабы. Мухаммеду потребовалось найти объяснение, почему именно к Мекке должны быть обращены лица молящихся, и в его проповедях возникает обоснование особой роли Каабы. Главной фигурой в истории взаимоотношений между Аллахом и людьми становится Ибрахим. Ведь именно ему Бог повелел возродить Каабу, где в свое время молился Адам. В этих проповедях логично нашел свое место и черный камень. Ведь если в Иерусалиме есть свой священный камень, то должен быть свой священный камень и в Аравии. Долго искать не пришлось. Чёрный камень служил объектом поклонения бедуинских племён уже не одну сотню лет. Отныне он стал считаться символом могущества Аллаха. И с этих пор молитвенные ниши, михрабы во всех мечетях мира, были обращены в сторону Мекки, вернее в направлении чёрного камня. После того, как Мухаммед стал использовать древние верования арабов в новой религии, Его проповеди стали приобретать все большее число сторонников. В результате в 630 году Мекка была взята мусульманами практически без крови. По въезде в город Мухаммед совершил семикратный обход Каабы, каждый раз прикасаясь к черному камню. Затем он распорядился не свергнуть идолов, стоявших вокруг храма, и главного идола Хубала. Внутри Каабы Со стен были стерты росписи. В очищенном храме Мухаммед совершил молитву, а затем обратился к мекканцам с речью, которая сводилась к тому, что принятие новой религии не меняет особого положения города, но отныне Кааба с ее святынями будет являться объектом поклонения только мусульман. Таким образом, использовав в новой религии местные традиции, Мухаммед сумел повести за собой все население Аравии.